глава 14 видение куда дальше спросил бородач лично севший за руль тигра мы со светой уместились вдвоем на переднем пассажирском сидении десантный отсек позади нас был полностью занят военными сейчас наверное лучше налево объехать по попова и некрасова с той стороны заехать тут дорога плохая «Это же броневик. Обижаешь!» — ухмыльнулся бородач. «Ну, тогда вперед. Тут вот рядом с глобусом проезд». «Хорошо». Броневик взревел, выезжая на грунтовку. Многострадальную улицу Сурикова каждый год обещали отремонтировать, но у чиновников Кировской мэрии каждый раз находились более важные цели, куда потратить бюджетные деньги». Поэтому дорога здесь каждую весну, и осень превращалась в непроходимое болото, а зимой еще и снег не чистили. Но броневику все ни почем. Взрывая сугроб, он выехал на улицу. «Пока прямо, а вот там вот, налево, во двор», — сказал я, потом повернулся к бородачу. «Что значит «добавленные»?» Тот нахмурился и даже не поворачиваясь произнес. «Те, кто добавлен в социальную сеть...» Название только вот забываю. мертваграмм «А, да, точно. И какой идиот придумал. Ни ума, ни фантазии. И что с ними происходит в это время? Как они туда попадают?» «Послушай, если бы я знал, то, наверное, не был бы здесь. У нас задание выяснять, что происходит. Найти ответы на вопросы и ликвидировать источник угрозы», — сказал Бородач. «А почему вы заинтересовались вышкой?» «Вышкой? Ха, да, очевидно же, все, что происходит, происходит при помощи вышек сотовой связи. Через них проходит сигнал. Другое дело, что в вашем районе уровень сигнала почему-то выше в разы. Наши спецы установили, что именно здесь, в вашем районе, находится источник того, с чего все началось». «Вы про программиста?» Он уже мертв. Убил себя, когда мы пришли. «А зачем вы туда вообще сунулись?» — спросил Бородач. «Мы искали дочь, полицейский, которого... которого больше нет. Он говорил, что Григорьев по описанию походил на похитителя. И мы решили, ну, что это он и выкрал Кристину. А сейчас он мертв». «Да...» «БТР остался на месте происшествия, мои люди там работают. А нам нельзя терять ни минуты». «Почему?» «Да потому что источник сигнала пока есть, и он сильный. Но мы не можем определить точный квадрат. Для этого нам надо попасть к вышке. Тем более вы говорите, что у вас там целая связка этих антенн. Если мы сможем подключиться к ним, то узнаем точные координаты источника сигнала». «То есть источник не вышка?» «Нет». «А что?» «Не что, а кто?» ответил Бородач. «Куда сейчас?» «Налево», — ответил я, и броневик скользнул во дворы. «Значит, источник сигнала человек, и при этом Бородач заинтересовался дочкой, которая, по сути, предсказывала смерти. Холодок пробежал по спине». Я внезапно понял, почему Бородач так легко вызвался помочь. Он искал нашу дочь. Но зачем? Чтобы убить? Забрать на допрос или вообще для опытов? «Похоже, нам не стоило ехать с ними», — шепнул я на ухожене. «О чем вы там шепчетесь?» — ухмыльнулся Бородач, обернувшись к нам. «С женой надо переговорить, но позже, без свидетелей». да так. — ответил я. — Мы уже близко. Глаза бородача сузились до щелок, при этом он ничего не сказал. Броневик повернул в наш двор на Некрасова, остановившись у здания учебно-курсового комбината, на котором и торчало сразу четыре антенны сотовой связи. Бух! Бу-бу! «Что это?» Кристина отпрянула от Буфика, в объятиях которого пыталась забыться. Спрятаться от происходящего кошмара, хотя игрушка и пахла очень неприятно. Но она была единственным, что напоминало о доме. В конце концов, это была ее игрушка, хоть и увеличившаяся в размерах. Буфик не ответил. Последовал новый удар в дверь. Домик из шоколада содрогнулся. «Поздно. Они уже здесь» сказал шерстяной хозяин дома. «Кто? Кто они? Зачем они хотят сюда попасть?» «Нас убить, чтобы. Же очевидно». «Убить? Ну зачем?» Буфик бросился к двери. «Помогай!» — крикнул он девочке вместо ответа. Вместе они придвинули тумбочку к двери, но игрушки этого показалось мало. «Надо еще стол!» Буфик показал на предмет мебели и только сейчас заметил, что у барашка в стульев сломаны хвосты. Сломались. Жаль. Кристинка хотела что-то сказать в свое оправдание, но Буфик уже двигал стол, поэтому пришлось поспешить на помощь. Девочка кряхтела, но перла увесистую мебель. Очень, очень тяжелую, несмотря на то, что она целиком состояла из шоколада. Новый удар в дверь и... та треснула. Большой кусок шоколада выпал из косяка. — Прорвутся скоро они, — сказала игрушка. — Уходить надо нам. — Кто прорвется? Куда? Девочка по-прежнему не понимала, кого именно стоит опасаться и почему. «Уходим — Уходим! — рявкнула в ответ игрушка, и Буфик как раз поставил стол к двери и водрузил на него тумбочку. Дом зашатался. Сверху посыпалась шоколадная крошка вперемешку с хлопьями белой глазури. Кристине на мгновение показалось, что они на улице, просто пошел снег. Она даже высунула язык, ловя сладкие хлопья на лету. «Жрать время не!» — рявкнула игрушка, сгребла девочку в охапку и потащила в угол. пик В домике всего одна комната, она же и кухня, и гостиная!» «Куда мы?» — спросила девочка. «Тут же нет дверей!» Не успела она это сказать, как Буфик коснулся выпуклости на стене, видимо, ручка, только шоколадная. Загудела, и потайная дверь открылась. Буфик втолкнул в проем девочку и поджег бенгальский огонь. «Быстрее! Надолго его не хватит!» — скомандовала игрушка. «Нам надо успеть пройти коридоры, а то...» «А то что?» Кристина обернулась перед тем, как дверь за спиной захлопнулась и успела заметить горящие красным огнем глаза. Твари, кем бы они ни были, прорвались внутрь. «Сюда!» — показал я бородачу на здании курсового комбината, стоявшего напротив нашего дома. «Отлично!» — ответил тот, останавливая броневик у входа в комбинат. Бодро выскочил наружу и сразу начал раздавать командой. «Эй, вы живо Вот это хозяйство наверх! На все про все 15 минут!» Мы еще были в кабине, я повернулся к жене. «Послушай», — прошитал я ей на ухо, — «мне кажется, что он охотится на нашу дочь. Но зачем она им? Я зря прякнул, что она предчувствовала появление жертв в мертвограмме» видела, как его это заинтересовало. Света открыла рот, но в окно уже просунулась улыбающаяся голова бородача. «Ну и чего сидим? На выход!» «Можно мы посмотрим, вернулась ли дочь?» — попросил я. «Вон наши окна, там, на пятом, видите, где занавески с красными полосами. Дочь посмотрите, говоришь?» «Ну да». Бородач распахнул дверцу и галантно подал руку Свете, словно не было всех этих разборок из-за сканера. «Да, ты посмотри, сходи, конечно. А мы тут останемся с твоей ненаглядной. Как там вас зовут?» Командир сделал вид, что собирается поцеловать руку жене. «Света», — прошептал я. «Ее зовут Света». «Да, мы останемся тут со Светой. Так, для гарантии». Просто чтобы ты там не шалил. Только туда и обратно, ты понял? Я и не думал ничего такого. Конечно, не думал. И не захочешь думать. А теперь вали. Одна нога здесь, другая там. 10 минут тебе на все про все. 10 Но там же пятый этаж. Ну хорошо, хорошо, 15 Все, время пошло. Бородач посмотрел на часы. Если не вернешься... Но по законам военного времени... Он показал на свету. «Она будет нашей добычей. Общей!» Добавил командир и заржал. Я помчался к подъезду. Вот и дверь. Нырнул в нее и загрохотал по ступеням наверх. Быстро взлетел на пятый этаж. Отдышался на площадке, выглянул в окно. Бородач по-прежнему стоял на стоянке, держа под локоток свету. Заметив меня, помахал рукой. Вот же урод, — подумал я и помахал в ответ. Нужно быть на связи. Нужно, чтобы он видел. Я не сбежал. Я не собираюсь. Дверь нашей квартиры была не закрыта. Даже скрипнула на ветру. Кристина, я обрадованно распахнул дверь, надеясь увидеть дочь живой и невредимой, и нос к носу столкнулся с мужчиной. Тем самым в черном пальто и шляпе тем, что похитил Кристину. «Ты!» — рыкнул я, пытаясь схватить гада за шею. Тот ловко вывернулся, ударив локтем по ребрам. Я застонал и зарычал одновременно. «Тссс! Замолкни! Нельзя, чтобы они знали, что ты меня видел! Нельзя!» — прошептал мне в ухо мужик, параллельно умудрившись заломить руку. украл Кристинку! Ты!» «Да, я. То есть я не крал. Я ее спрятал. Специально от этих вот...» Мужчина кивнул в сторону окна, видимо, имея в виду военных. «Ты ее спрятал?» Я тут же обмяк. Ситуация менялась с молниеносной скоростью. Еще секунду назад я был готов придушить гада, А сейчас жадно вслушивался в то, что он говорил. «Да, я это и хочу сказать. Она сейчас в надежном месте. Но нельзя, чтобы вояки меня видели, потому что они за ней охотятся», — продолжил я. и «Именно», — ответил тип в пальто. Я замер, думая, чтобы предпринять. В этот момент с улицы донесся голос бородача, усиленный мегафоном. «Время вышло!» «Мы точно правильно идем?» спросила Кристина. «Угу!» выдохнул буфик будто филин из мультика. Глазки пуговицы даже светились в темноте, как у хищной птицы, только не зеленым, а бледно-серым, словно лунные камни. «Ты здесь бывал раньше?» спросила девочка. Казалось, что они прошли уже несколько километров. Бенгальские огни, которые Буфик поджигал каждые 5 десять минут, быстро кончились. Теперь игрушка вела девочку, ориентируясь только на собственное зрение. «Ты видишь в темноте?» — спросила она. «Ого!» «Да что за уго такое? Я ведь тебя серьезно спрашиваю, а ты угукаешь, как маленький!» «Помолчать бы лучше!» — ответила игрушка. — Почему? — Услышать могу, что потому они, — ответил Буфик. — А кто они-то? — Игрушка не ответила. — Да, помню, ты сказал, что они — это болезнь, поэтому ее надо уничтожить. Но вот моя мама, она всегда говорила, что болезнь не надо уничтожать. Ну, в смысле, не надо закидывать в себя все таблетки подряд, что это химия, и она только снимает симптомы, а не лечит. А чтобы вылечить болезнь, надо дать организму самому с ней справиться. Игрушка резко остановилась, развернув девочку к себе. Чиркнула зажигалка, и Кристинка увидела перед собой морду всю в кровавых подтеках. Разговоров много слишком. Ведь так живы остались родители твои, чтобы хочешь же ты. Умерли они не чтобы хочешь же ты. Да. — ответила Кристина и шумно сглотнула. — Говорю я, что то делать стоит тебе тогда. Помочь им можем мы и. Вместе действовать будем, если только. Я и ты. — Я и ты? — повторила Кристинка. — Но... Девочка хотела сказать, что не верит игрушке, ни единому ее слову. Но Буфик, видимо, сам догадался, о чем она подумала. — «Покажу тебе я тогда. Веришь не мне, ты. Смотри!» — сказал Буфик, сжав ее запястье. Девочка попыталась вывернуться, потому что было очень больно. Но внезапно она забыла про боль и увидела то, что ее очень напугало. Буфик говорил правду. «Он ни за что не должен узнать, ни за что!» Мысль пульсировала в голове, пока спускался по лестнице. Вышел из подъезда и направился к военным, поджидавшим на другой стороне детской площадки. «Что так долго?» — спросил бородач, держа Свету за локоть. «Да, увидел дом, нашу квартиру, не удержался», — сказал я, показывая на слезинке в уголках глаз. На самом деле, они, конечно, выступили по другому поводу, но военному об этом знать не следовало. «Ой, Рёва-корова!» — усмехнулся командир и отпустил жену. «Ладно, держи свою женушку в целости и сохранности, как и обещал. Никто её не трогал». Света отстранилась от военного и тихо спросила. «Ты её нашёл?» Я покачал головой. «Так и думала. Вдруг она уже мертва». Бородач посмотрел сначала на меня, потом на жену. «Ладно, ладно, вы тут воркуйте, я вас оставлю», — сказал он, а потом пристально посмотрел мне в глаза. «Ты точно никого в подъезде не видел?» «Откуда он знает? Откуда? Он догадывается», — подумал я. «Вы про добавленных?» «Так и я и не заглядывал никуда больше». «Ой, добавленных, разбавленных! Что ты вообще знаешь про них?» — ухмыльнулся военный, а потом добавил. «Ладно, хорошо, что не заглядывал». Потом повернулся к подчиненным, заносившим оборудование в учебно-курсовой комбинат. «Антуан!» — позвал командир одного из них. «А ну-ка, дуй сюда!» К нам подошел военный. «И как он их различает?» — подумал я. «Они же все в шлемах! В общем, пригляди-ка пока за этими двоими!» «Ну, определи кабинет какой-нибудь, и чтобы не на шаг от них. Ты понял?» — приказал Бородач. Подчиненный козырнул. «Да, слушаюсь». «Отлично. Вперед, боец. И чтобы глаз да глаз за ними», — сказал Бородач. «Командир, вы должны это видеть!» — сказал другой военный из тех, что на крыше. «Что там?» «Сигнал. Очень отчетливый». «Есть сигнал!» Лицо Бородача вытянулось. Борода будто подпрыгнула на сантиметр вверх. «Да, и очень ясный! Сейчас мы установим точное местоположение. Буквально 10-15 минут, и он рядом!» «Отлично! Просто отлично!» Бородач хлопнул в ладоши. «Я поднимаюсь!» Командир поспешил ко входу в комбинат. Антон показал на вход, типа, нам стоит проследовать за командиром. Через пятнадцать минут они ее засекут. Всего пятнадцать минут. Нам что-то надо делать, и срочно, — подумал я. Военный втолкнул нас в здание. Я должен сказать Свете то, что узнал, но как? Ведь военный прямо за спиной. Мы вошли в коридор первого этажа. Солдат махнул направо. Туда? Двинулись вдоль кабинетов. На двери одного из них висела вывеска «Магазин 24 часа». Точно, здесь же торговали круглосуточно, поэтому контингент вокруг комбината, чьи площади почти полностью сдавались в аренду, шлялся соответствующий, все синющие и с трясущимися руками. «Мне приказано вас накормить, но так как пайки на вас никто тратить не будет, то вот как вариант усмехнулся солдат. ведь точно хотите жрать?» «Да хотелось бы». Отчаянно вспоминал, когда последний раз ел. Когда-то... Вчера. И даже, кажется, утром. В животе сразу заурчало. «Ну, я так и думал. Посторонись», — сказал военный и пнул по двери. «Хм, крепкая». Со второго раза дверь поддалась, и, замок звякнув, упал на пол. «Все, отлично, заходим». А тут э, точно нет этих, ну, добавленных, спросил я. «Ну, как знать?» — ответил военный. «Сейчас вообще ничего нельзя исключать. Мне же требовалось исключить военного из нашей компании, чтобы спасти дочь. Мы должны во что бы то ни стало убежать. Только так можно спасти Кристину». «Тогда, может, ты сначала проверишь?» — предложил я. Военный покачал головой. «Не, топай давай сам». И двинул первым. Сразу заметил силуэт в углу. Кто-то скользнул за прилавок с пивом, но военному сказал другое. «Все чисто». Военный зашел в магазин, повел стволом в одну сторону, потом в другую, затем включил фонарик, намереваясь заглянуть за шкаф. Ну, тот самый. «Слушай, а это что?» Спросил я, показывая в другую сторону за стеллаж чтобы посмотреть, что там, военному придется пройти рядом со шкафом. А если там добавленный, то он наверняка... Ох, черт! Уж слишком много всяких «если». Тут ничего нет, — радостно возвестил военный, поворачиваясь к нам. Из-за прилавка к нему метнулась тень. Незнакомец схватил Антона за горло. «Бежим!» — скомандовал я. «Что? Кто это?» — тараторила Света. «Некогда! Надо спасать Кристину! Я знаю, где она!» «Ты? Что? Боже!» Мы выскочили в коридор. В магазине раздались выстрелы, за ними бульканье, будто кому-то кто-то вскрыл горло, и я даже знал, кому. Топот по лестнице. Военные быстро спускались с крыши. Выстрелы! Когда рядом пуля вышибла кусок штукатурки... Стало понятно, что теперь стреляет уже по нам. Яркая вспышка. Как же больно. Кристина застонала, приготовившись к тому, что может умереть. Это страшно, прощаться с жизнью, будучи такой маленькой. Когда все еще впереди. Она еще не успела дочитать серию «39 ключей с папой». Всего-то на четвертой книжке закончили, а их больше 20 А еще надо досмотреть сериал про Машу и Медведя, и вот... Боль неожиданно ушла, и девочка увидела картинку. Такую яркую, будто сама присутствовала при этом, хотя и понимала, что все происходило очень далеко от нее, в другой реальности. Перед ней папа, сбоку мама. Оба очень испуганы, у обоих на глазах слезы. Папа кричит «Стреляй!». Он просит кого-то стрелять? Ну, по кому и, и зачем? До девочки не сразу доходит, что отец имеет в виду себя. В видении появляется еще один персонаж с рыжей бородой. Загораживает широченной спиной родителей. Папа кричит именно ему. Бородач медлит, и папа бросается к нему и тянет на себя руку с пистолетом. Незнакомцу это, конечно, не нравится, и он отпихивает отца, завязывается драка. Но Кристинка знает, что силы не равны. Бородач слишком большой, а папа хоть и сильный, но все же не супермен, чтобы тягаться вот с таким-то громилой, он же как шкаф. «Давай!» — кричит папа. Бородач стреляет в упор. Папа держится за военного, поэтому бородач стреляет еще а потом снова и снова. Теперь Кристина знает точно, папа умрет, потому что после стольких выстрелов не выживают даже в мультиках, только в супергеройских фильмах. Но папа не супергерой. Он стонет, звук доносится, словно через подушку. Очень-очень приглушенный, еле слышный. Папочка! Папочка! папочка кричит кристина и тянет к нему ручки на мгновение кажется что он ее слышит в глазах появляется блеск отец даже улыбается увидел папочка нет кричит девочка но это не помогает папа валится на пол в лужу собственной крови мама бросается к нему чтобы обнять она зовет мужа но тот уже не двигается потому что он Умер. Папа умер. Кристина кричит, плачет и внезапно понимает, что держится за ожившую игрушку, за Буфика. «Он умер! Он!» И девочка захлебывается в слезах. Она ничем не могла помочь папе. Ничем! «Знаю», — ответила игрушка. «Поможем не мы, если случится это». До Кристинки не сразу доходит смысл слов, но теперь она точно знает, она готова идти хоть к черту на рога, лишь бы папа остался жив. «Мы должны идти! Мы должны!» — заорала Кристина на игрушку. Буфик кивнул, и они зашагали в темноте тоннеля. «Все быстрее и быстрее!»